Глава третья. Да, я, конечно, я готова. Мужчина спокойно выслушивает мой неразборчивый лепет. Хорошо, тогда подъезжайте. Обговорим все детали сотрудничества и моего предложения. Отключается, а я вновь смотрю в небеса и пытаюсь понять, был ли это тот самый шанс, о котором я так сердечно просила. Конечно, я как утопающий хватаюсь за эту соломенку, ведь звонок произошел именно тогда, когда я молилась и просила. Как добираюсь до дома, сама не понимаю. Лерочка! Голос соседки доходит как сквозь вату. Поднимаю глаза и встречаюсь с Анастасией Николаевной взглядом. Милая пожилая женщина с морщинистым лицом и седыми волосами, собранными в гульку. Выглядывает из проема двери странная женщина, которую не особо жалуют наши соседи, всегда относилась ко мне вполне адекватно. Как папа? спрашивает и окидывает меня цепким сочувствующим взглядом. Качаю головой и слезы, что копились, вновь текут по щекам, а я быстро утираю рукавом глаза. Нужна операция, отвечаю тихонечко. И старушка, соседка по лестничной площадке, ловит меня за локоть. Пойдем, милая, зайдем ко мне, чаем тебя напою, составишь нам с Марсиком компанию. Я настолько разбита, что просто позволяю женщине затянуть меня в квартиру. Перед ногами сразу же стрелой проскальзывает огромный черный кот с распущенным хвостом. Ты иди, иди, умойся, руки помой. А я нам чайок поставлю. Женщина толкает меня в спину в сторону уборной, и я пользуюсь ванной комнатой, быстро умываюсь, выхожу и иду в сторону гостиной. В квартире приятно пахнет, все опрятно, разве что какие-то странные штуки на стенах висят. У моей школьной подружки было нечто подобное, кажется, называется ловцом снов. Как раз замечаю, как Анастасия Николаевна. Чашки с чаем ставит и варенье в пиалу накладывает. Подходи, Лер, садись. Машет в сторону небольшого кресла и я смиренно иду к нему, сажусь и понимаю, что опустилась на что-то слишком мягкое. Подпрыгиваю и понимаю, что черный кот спрыгивает с носиженного места и быстро бежит в сторону. Простите, не заметила. Теряюсь, обращаю взгляд в сторону бабушки. Но женщина лишь кивает мне, чтобы села. Ну, что врачи говорят? – расспрашивает меня. И я рассказываю и про операцию, и про деньги, которые негде взять. Скромная одинокая старушка, живущая на одну мизерную пенсию, сочувствует, но, разумеется, как и все, ничем мне помочь не в состоянии. Ничего, Лерочка, образуется все. Нужно надеяться. Говорит многозначительно, а затем вдруг улыбается мне. А хочешь, я тебе погадаю? У меня в роду были ведьмы, знаешь? Не могу понять, шутит ли Анастасия Николаевна или просто возраст у нее соответствующий, когда путаешь реальность и выдумку. Поэтому я лишь пожимаю плечами неопределенно, а женщина вдруг забирает мою чашку с допитым чаем и на чайинки смотрит. которые прилипли к ко дну и стенкам, а затем на меня взгляд поднимает какой-то тревожный, удивленный. Надо же! выдыхает старушка и продолжает чашкой из стороны в сторону водить, будто пытается что-то разглядеть, и брови Сидеина переносятся, смыкаются. Да вненька, я такого не видела. Бурчит опять себе поднос, и я не выдерживаю. Подаюсь вперёд и, несмотря на весь свой скепсис, спрашиваю. «Что там, Анастасия Николаевна?» Бабуля прикусывает губу, смотрит в чашку с умным видом и глаза прищуривает. Мне кажется, что она специально нагнетает обстановку, но вот вторая часть меня замечает, как соседка немного бледнеет, и, наконец, взгляд становится расфокусированным и растерянным. «Мужчину вижу. Лера? Непростого мужчину!» Подает голос бабушка, и я с надеждой спрашиваю. «Папу?» Сердце пропускает удар, и я вся сжимаюсь. «Отца тоже я твоего вижу. Вон там, у основания. Во тьме он. Болезнь вижу. Киваю. Но,、ну, конечно, бабушка будет видеть подобное... Учитывая, что я тут битый час рассказывала о состоянии отца и, разумеется, упоминала про болезнь и лечение, он завис у тебя между мирами, не там и не здесь. От чего-то сердиться начинаю, ведь я только что рассказала, что отец в себя не приходит, на аппаратуре его держат, обеспечение жизнедеятельности. В глазах начинает колоть от обиды, ведь добродушная соседка. Сейчас обыгрывает все то, что я ей рассказала, и выставляет факты в таком свете, чтобы я поверила в ее способности какие-то. Жестоко так играть на чувствах. Хочу уже подняться, поблагодарить за чай и скрыться за дверью нашей квартиры, чтобы вдоволь наплакаться, как Анастасия Николаевна выдает. Нет, не отца я твоего вижу, тут другое, тут такой мужчина. передергивает плечами, будто ей холодно становится. Такое ощущение, что он из цельного куска металла, золота, глыба сияющая, золотой что ли? спрашиваю, и у меня с губ срывается нервный смешок. Кажется, соседка переигрывает. А вот не знаю. Мощь идет от него, сила. Редкий мужчина. притягательный и отталкивающий, лед и пламя в нем, обжечь может. Ладно, поднимаю руку и на губах пытаюсь выдавить улыбку. Спасибо вам за чай и варенье, но мне идти нужно. Весь этот фарс мог бы показаться интересным, если бы не обстоятельства, в которые я попала. Вот и сейчас захотелось поверить в любую чушь и получить надежду. Чтобы добродушная соседка по лестничной площадке сказала, что все у меня хорошо будет, что папа выздоровеет и деньги найдутся, но Анастасия Николаевна решила зайти с другого края и напугать меня еще больше. Я сейчас не в том состоянии, чтобы в моей чашке мужчины виднелись, говорю с легкой улыбкой, чтобы не особо обижать пожилую женщину. А он тебя спрашивать не будет. Я даже представить не могу. Мощь там такая. Слов нет, чтобы описать, что именно я сейчас испытываю. Такой мужчина там, Лера. Завидовать тебе будут. Ненавидеть. А вот я... Ясно, что ничего не ясно. У соседки моей, видимо, деменция. Или ещё что-то на старости лет. Не виновата она, что рассудок подводит. Поэтому я просто улыбаюсь нейтрально... И пытаюсь аккуратно вынуть запястье из захвата бабушки, а она продолжает говорить и смотрит, будто сквозь меня. Я пока только жалею тебя, девочка. Обращаю внимание на Марсика, который выходит из-за угла, застывает и смотрит на меня своими зелеными глазами, распушив хвост. У меня мурашки бежать начинают по спине холодные. Пойду я, пожалуй, Анастасия Николаевна. Спасибо вам за гостеприимство. Подняться хочу, но соседка вдруг прытко руку вскидывает и моё запястье ловит, сжимает немного, а я чувствую её горячие и суховатые пальцы и теплом отдаёт сразу же, когда бабушка вдруг выдаёт. Звонок тебе будет. Не бери трубку. Лучше не бери. Такое тебя ждёт. Странное. И неоднозначное. Я бы не взяла. А потом отпускает мою руку резко и в глаза смотрит. Хотя, ой, Лерка, ведь ты уже ответила на этот звонок. Хиваю своими мыслями, улыбаюсь и пытаюсь не обижаться на бабушку, которая явно не в себе. Пойду я. Спасибо за чай. Отвечаю ровно. Мне бы хотелось, чтобы она мне хоть бы на словах сказала, что у меня хорошо все будет, дала надежду. Но Анастасия Николаевна решила еще большего тумана нагнать. В принципе, я знаю, как работают такого рода шарлатаны, выуживают из тебя информацию, а потом сами ее и подают под соусом прорицательства. Вот и тут. Может быть, соседка не со зла, но все же. Золотовому мужчину мне напророчила. Соседка меня больше не задерживает, идет за мной к дверям и молча закрывает за мной. При этом выглядит очень усталой и выдает напоследок. Утомила ты меня, Лерка. Поспать мне нужно, а ты потом приходи ко мне, подарочек свой приноси. Дверь захлопывается за моей спиной, и я вздрагиваю, направляюсь к своей квартире. И будто опоминаюсь, вспоминая, что мне встречу назначили, на которую я уже почти опоздала. Я залетаю в квартиру и решаю, что завалиться в ресторан на встречу в том виде, в котором меня уже видели, будет не по деловому. Поэтому я быстро иду к гардеробу и достаю оттуда свое старое платье, строгое, черное, закрытое, с рукавом три четверти, как шутила моя подружка Таня. обзывала этот мой наряд ряса и монашки, хотя платье вполне себе приталенное, с юбкой чуть ниже колен и строгим квадратным вырезом, оно меня взрослит, но в данной ситуации самое то. Собираю свои волосы в пучок на затылке и, чтобы скрыть бледность и круги под глазами, наношу тоналку. Меня уже успела отчитать Альфия Муратовна, поэтому я замазываю темные круги. и чтобы уж совсем не выглядеть бледной и поганкой, наношу на губы немного розового блеска, беру сумочку и выхожу из дома. Готовлюсь идти к остановке, чтобы на автобусе добраться до обговоренного места, чуть не спотыкаюсь, когда вижу, что во дворе припаркован уже знакомый седан. При виде меня водитель слегка моргает фарами, и мне требуется лишь мгновение, чтобы собраться и рассудить. что в принципе такое решение проблемы оптимальное: кувылять до остановки, ехать с пересадкой и все равно опоздать, или ехать с комфортом на машине. Ясно, какой из этих вариантов предпочтительнее. Добрый вечер. Простите, я не знала, что вы приедете за мной. Заговариваю с водителем, чтобы скрыть неловкость. Все тот же собранный мужчина с ничего не выражающим лицом. бросает короткий взгляд в зеркало заднего вида и спокойно проясняет. Виталий Петрович распорядился. Говорит как само собой разумеющееся и выруливает, выезжает в поток автомобилей, а я кусаю губу, смотрю на обритый затылок молчаливого водителя и хочется поговорить, чтобы хоть как-то свою нервозность скрыть, услышать голос человека. И понадеяться, что все будет хорошо, но я отдергиваю себя и заставляю не думать о своих проблемах, которые огромный грозовой тучей сгущаются над моей головой, и мне кажется, что в отдалении я раскаты грома слышу и молнии сверкают так жирьяно. Спустя мгновение понимаю, что мне не кажется. На улице зарядил дождь, сильный. Похоже и на самую настоящую бурю. Погода будто с ума сходит, и мне хочется плакать вместе с ней, чтобы выпустить из себя всю боль, все чувства, все вообще. Хочется не думать, скрыться в своем мирке, где все хорошо, где папа здоров и все у меня еще впереди, где есть место надеждам на счастливое будущее, на встречу с парнем, которого полюблю. Но передо мной лишь выбор. Выбор, который такой тяжелый, что я предпочитаю не думать о том, что именно мне предстоит. Вот эта погодка. Слышу бурчание водителя. Надо же, я и забыла, что он не киборг, а живой человек, способный выказывать недовольство. Я притормозю, переждем, а то еще в аварию вмажемся. Ни черта не вижу. Водитель поражает меня обилием слов. Я уж думала, что он только однасложно способен выражаться. Да, да, конечно. Отвечаю, как будто от меня может что-то зависеть, ведь решение уже принято. И машина остановилась у обочины. Молчание вновь наполняет салон, и мне все более непривычно становится. Кусаю губы, нервничаю и смотрю на мужчину, который внимательно смотрит в лобовое. по которому усиленно тара банит дождь. А вы давно работаете на Виталия Петровича? Вопрос слетает с моих губ неожиданно даже для меня. Достаточно, отвечает водитель, но прежде чем я осмелюсь задать очередной вопрос, строго пресекает. Ну вот, кажется, дорогу уже видно. Мы почти доехали. Больше ничего не говорю. Откидываюсь не сиденье. И спустя несколько минут мы действительно подъезжаем к ресторану. Дверь передо мной открывает мейд-отель, и стоит мне выйти, как сразу же над моей головой распахивается зонт. Я прохожу сквозь стеклянные двери и сразу же встречаюсь взглядом с элегантной блондинкой, которая окидывает мой скромный наряд внимательным взглядом. Меня ждут, сразу же нахожусь я. Виталий Петрович. Пытаясь вспомнить, слышал ли я фамилию мужчины, но эта информация ускользает от моего сознания. Девушка, однако, без лишних вопросов понимает о ком именно речь, кивает мне и поясняет лаконично: «Следуйте за мной». Я иду за высокой, точенной девушкой, ощущаю себя в этом фешенебельном ресторане какой-то нищенкой, особенно когда меня награждают едкими и колючими взглядами. Некоторые посетительницы, лоск, белоснежные скатерти, хрустальные люстры, которые свисают с потолка и делят все на зоны. Сюда простым людям вход заказан. И вот только теперь я понимаю, какой именно масштаб у людей, с которыми мне предстоит проходить собеседование. Мне от чего-то кажется, что Виталий Петрович будет не один, а, скажем, вместе с ним ожидаю увидеть богатую пару. Мысли мои куда-то утекают, но реальность все же иная. Наконец девушка останавливается у углового столика, который скрыт от остального зала роскошными орхидеями. Валерия Игоревна. При виде меня мужчина поднимается, и мы обмениваемся рукопожатием. Сухо, по деловому. Приветствие. И я занимаю место напротив мужчины. В идеальном костюме Виталию Игоревичу явно за пятьдесят, чисто выбритый, с суровым и цепким взглядом коричных глаз, которые спокойно скользят по моему лицу. Неловкость момента разбивает официант, возникший словно из воздуха. Мужчина раскладывает перед нами меню в кожаном переплете с золотым вензелем, и я понимаю, что даже открывать не буду сие произведение искусства. Мне не по карману, ничего из того, что там есть.